или на вокзал. Брюзгливые господа, слоняющиеся по всему свету, которые ожидали сейчас, в холле счет и болтали о расписании самолетов, хотели, чтобы именно Гуго подал им лед для виски и поднес спичку к незажженной сигарете, свисавшей у них изо рта, дабы они могли лишний раз убедиться в его исполнительности. — Гуго... И никого другого желали они поблагодарить небрежным жестом руки. Только в присутствии Гуго их лица вздрагивали от тайных конвульсий. У них были нетерпеливые лица, у этих господ, которые с трудом могли дождаться минуты, когда они перенесут свое дурное настроение в отдаленные части света. Они были всегда готовы к старту, чтобы, переселясь в иранский или верхнебаварский отель, так же внимательно, как и здесь, изучать свое лицо в зеркале, определяя, насколько задубилась их кожа от солнца. Женщины визгливыми голосами наперебой требовали принести им забытые вещи «Гуго, мое кольцо! Гуго, мою сумочку! Гуго, мою губную помаду!» Все они ждали, что Гуго, стремглав кинется к лифту, бесшумно взлетит наверх и начнет разыскивать в номере 19, в номере 32 или в номере 46 кольцо, сумочку, губную помаду. А тут еще старухи муж понадобилось вывести гулять свою шавку, которая к этому времени... Вылизало все налитое ей молоко, нажралась меду, пренебрегла глазуньей и теперь собиралась отправить собачью нужду у ближайшей тумбы, у свободного такси или остановившегося трамвая, с тем, чтобы попутно оживить свой отмирающий нюх. Ведь один только Гугу мог понять сложные душевные потребности собаки. Кроме того, бабушка Блейзик которая ежегодно приезжала сюда на месяц повидаться с детьми и внуками, все возраставшими в числе, бабушка Блезик, не успев переступить порог отеля, уже спросила о Гуго. Он по-прежнему у вас, мальчуган с лицом церковного служки, худенький, бледный, рыжеватенький, у него еще всегда такой серьезный вид. За завтраком, пока старуха ела мед, пила молоко и не пренебрегала глазуньей, Гугу должен был читать ей местную газету. Блезик закатывала глаза всякий раз, как он произносил названия улиц, знакомые ей еще с детства. — Несчастный случай на Эренфельд-Юртель. Ограбление на Фризенштрасс. Когда я там каталась на роликах, у меня были вот такие длинные косы. Вот досюда, мой мальчик. Старуха была хрупкой, но выносливой. Уж не ради Гуго она перелетала через огромный океан? «Что — Что? — спросила она разочарованно. Гуго освободится только после 11. Водитель автобуса, принадлежавшего авиакомпании, уже стоял у вращающейся двери, жестами поторапливая отъезжающих, а в кассе еще только подсчитывали стоимость сложных завтраков. В холле сидел человек, который заказал глазунью из половины яйца он с возмущением отверг счет, где ему поставили целое яйцо с еще большим возмущением отверг предложение директора ресторана вовсе изъять из счета пол яйца. он требовал новый счет, в котором значилось бы половина яйца я настаиваю. Этот тип ездил по свету, как видно только для того, чтобы предъявлять потом письменные документы, где фигурировало бы глазунья из пол яйца. Да, говорил портье. Первая улица налево, вторая направо, затем опять третья налево, а потом с вы увидите табличку с надписью к древнеримским детским гробницам.